Глава 19. Плохиша мучили смутные сомнения. Откуда эти трое знают его? По всей природе вещей этого не должно быть, но это есть, и причина может быть только одна. Вся эта троица каким-то образом связана с товарищами. Он уже приказал навести все возможные справки о друзьях Эдуарда Арсеньевича, и сейчас видел, что женщина-стерва, и этот солидный профессор, который был в ресторане, Хорошие и близкие друзья Эдуарда. Если Репейс подружески общался с господином профессором, значит он знаком и с остальными. Здесь не может быть иного. Потому что все трое узнали его. Только что может объединять троих успешных господ с товарищами. И если бы они были их людьми, то он бы учуял их по запаху за версту. Но нет. Это люди из сегодняшней, настоящей, объединенной России. Плохиш морщился, не понимая, как разложить этот пасьянс. Варианты крутились к голове, но подходящего не было. Действовать наобум нельзя. Можно все испортить, а ставка слишком высока. Если шкатулка попадет в руки товарищей, то неизвестно, куда двинется маховик событий. Сознание, что пропасть. Сегодня оно находится в одном измерении, но что будет завтра? Слишком уж слабы ноги у власть придержащих. Слишком далеки они от понимания, с чем могут столкнуться, если джин вырвется из бутылки, в которую его удалось загнать четверть века назад. Страшно, что начала пропадать уверенность. Ошибку за ошибкой делают горе потомки. И вот начали свободно разгуливать товарищи, ничего не боясь средь бела дня. Еще десять лет назад об этом не могло быть и речи, а сейчас? Отстранить Калакакина от дела? Может, напротив? Проверить его? Использовать то, о чем он молчит? Странная ситуация. Товарищи точно приготовили очередной репост со многими неизвестными. Плохиш после долгих и безрезультатных размышлений наконец-то отключился ко сну. Немец был необозримо тучный. У него не было маленьких круглых очков и кулачками растущей рыжей щетины. Волосы отливали стальной сединой, а кожа на лице светилась синевой тщательного бритья. Плохиш думал, что они похожи. Если бы не разный язык, то как минимум могли бы сойти за сродных братьев. Но по-немецки Плохиш говорил совсем плохо. И его собрат изнеснялся по-русски, все время путая слова и делая смешные искажения в них. «Хорошо слюжать, это хорошо!» Выпив самогона, немец похлопал Плохиша по спине. «Рад стараться, гермайор майор все в вашем услужении!» Бодрый, даже выкрикивая, ответил Плохиш. «Отправить тебя Красной Армии, покажь хорошую службу!» Добродушно произнес толстяк, расплывшись в улыбке. «Я убежал оттуда, принес вам карты, списки коммунистов, приказы». «Уже не так бодро», — говорил Плохиш. Пойти еще, принести военный тайн. Толстяк налил самогона, выпив и смачно рыгнул. Хорошо, герр, майор, смирился Плахиш. Нужен военный тайн, польшевик злой, очень злой польшевик, нужен военный Продолжал гнуть свой немец, и в этот момент он был, как две капли воды, похож на настоящего буржуина. Только тот был одет в черный костюм и шляпу-цилиндр, еще буржуин был куда более дружелюбным. — Но я не знаю, где спрятана эта самая тайна. Если бы я знал, то уже без вашего приказа гермайор отправился бы ее искать, — произнес плохиш. — Ты искал тайну раньше. Я знать что ты искал. Найди мне тайну. Толстяк расплывался в очертаниях. Его лицо то увеличилось, то уменьшалось. Рядом кто-то кричал на крики. Реагировали гортанные голоса, отвечающие кричащему таким же иностранным языком. Плохиш проснулся и долго глядел в потолок. Так и не смогли узнать эту чертову тайну. Семьдесят лет понадобилось вместо одной малюсенькой тайны. Вспоминался наяву приснившийся немец. Плохиш тогда думал, что тайну обязательно должен знать тот человек. Он его нашел, убил. Там, на берегу реки Днепр, но напрасно старался. Тот унес тайну с собой в могилу. Зря переходил к этим хреновым немцам. Они давно утратили сияющий лоск буржуинов. Можно было бы отсидеться в тылу, на хорошей должности с сытым пайком. «Хорошо, что все хорошо кончается», — подумал Плохиш, попытался снова закрыть глаза, но вторая мысль испортила первую. «Кончилось ли?» «Должно кончиться раз и навсегда. Должен исчезнуть, провалиться в преисподнюю злой большевик». Его военная тайна. И останемся только мы. Комфорты буржуины, настоящие буржуины. В этот момент зазвонил телефон, бежавший совсем рядом на небольшой изысканной тумбочке, сделанной во времена французских королей с одинаковым именем Людовик. Плохиш недовольно вздохнул, но, взяв себя в руки, сразу преобразился, превратившись в полное и даже большее внимание. — Слушаю, Валерьян Юрьевич, — ответил Плохиш. — Вы точно определились с этим решением? А то меня гложет нехорошее сомнение по поводу этих господ. Все время об этом думаю. Конечно, вам виднее, Валерьян Юрьевич. Сделаем так, если события пойдут по плохому сценарию. Рад служить и бесконечно преклоняюсь. Что говорил Валерьян Юрьевич, не совсем нравилось Плохишу. Только особо спорить он не стал. Да и не имел на это никакого права.